Глава 30 Ромка – замечательный ребенок, спокойный, игривый и почти не капризный. Все здесь воспринимают меня его мамой, а я не спешу опровергать их догадки. Мне неожиданно хорошо вместе с ним. Мы играем, я тщательно слежу за его температурой и ежечасно отзваниваюсь Богдану с отчетами. В последний наш разговор он сказал, что он берет меня сам, потому что будет занят. С тех пор прошло три часа, и я начинаю волноваться, хотя у нас с Рома все прекрасно. После обеда я укладываю его спать. Получается не сразу, с трудом. Но Ромка все же засыпает, и я позволяю себе выдохнуть. Температура все еще поднимается, но теперь легко регулируется сиропами, и в уколах нет никакой необходимости. Правда, их все же делают. Антибиотики приходится колоть, чтобы подействовали быстрее. Радует одно – лечение назначили верное, и он идет на поправку. Каждый раз, когда к нам в палату приходит медсестра, чтобы поставить уколы, мое сердце сжимается. Роме больно, он плачет и выкручивается в моих руках. А я ничего не могу с этим сделать и никак не в состоянии облегчить его боль. Антибиотики помогут ему скорее пойти на поправку. И пусть медсестра придет только вечером, нервничать я начинаю уже сейчас. Как иначе? Ведь Рома снова будет плакать, а мне придется его удерживать, чтобы кол был менее болезненным, и чтобы медсестра попала туда, куда нужно. К вечеру звонит Богдан, говорит, что задержится еще на несколько часов. Будет к восьми. Я убеждаю его, что все в порядке, что он может решать свои вопросы, а я побуду с его сыном без проблем. Как у вас дела? спрашивает уставшим голосом. Хорошо. Ромко уже проснулся, поел, сейчас играет. Температура поднималась еще днем, пока действуют лекарства. Уколы переносит так же трудно. Вчера вечером Богдан не попал на уколы, зато застало утром. Я видел, как скривилось его лицо в гримасе боли. И как он дернулся к медсестре, но вовремя себя отдернул. Не представляю, насколько ему трудно, ведь Ромка его родной сын. Мне и то сложно. Я так сильно привыкла к нему за это короткое время, что даже боль малыша воспринимаю почти как свою. Все будет в порядке, Богдан. Это ведь главное. Он сильный, как его папа, справится. От собственных слов на глаза почему-то наворачиваются слезы. Мне ведь тоже безумно жаль малыша. Вот только моему собеседнику это знать не обязательно. Ему сегодня еще работать. Пускай он немного отдохнет от забот о сыне и не переживает. Я наберу тебя позже, ладно? Как все закончу? Конечно. Я отключаюсь и еще некоторое время улыбаюсь сама себе. Голос Богдана меня успокаивает. Так я чувствую, что осталась не одна, и это радует. Ближе к шести звонит помощница. Отчитывается, что у них все хорошо. Девочки работают, она за ними присматривает. Спрашивает, буду ли я завтра. На что я отвечаю неопределенно и прошу ее быть готовой. Конечно, она соглашается. Видя в дни такой работы, я плачу ей вдвое больше. Нагрузка в салоне как-никак не шуточная. На самом деле, я совсем не уверена, что останусь здесь еще и завтра. Скорее всего, Богдан уже отыщет свою бывшую жену, и она займет свое законное место рядом с сыном. От этого представления мурашки покрывают все тело. Становится не по себе от одной мысли, что мне придется уйти. Но я тут же себя одергиваю. «Я ведь знала, на что иду». Ближе к восьми удается успокоиться и стойко выдержать очередные процедуры. Успокоив Ромку, понимаю, что Богдан все еще не звонит. Значит, снова задерживается. И эту ночь я, скорее всего, снова проведу в больнице. Я и сама не против, но мне не помешает съездить домой за свежей одеждой и чтобы принять душ. Когда минут через десять дверь в палату открывается, я радостно встаю, приготовившись увидеть Богдана, но на его месте стоит высокая блондинка. Я почти сразу догадываюсь, кто передо мной, и сильно удивляюсь, что Богдан не предупредил о приезде матери Ромы. Может, сам не знал? «Ромочка!» Женщина бросается к сыну, совсем не обращая на меня внимания. Берет его на руки, гладит по спинке, целует, как мне кажется, слишком усердно. Рома кривится и отталкивает ее ручкой а потом начинает хныкать. На этом этапе я позволяю себе вмешаться, хотя понимаю, что она имеет право. Все же узнать для матери, что ее сын болен, трудно, и сейчас она просто не может сдерживать себя в руках. Вы делаете ему больно, замечаю как можно аккуратнее и спокойнее, выдавливаю улыбку. Наконец, ее взгляд сосредотачивается на мне. мой метр семьдесят заметно проигрывают перед ней. Я никогда не считал себя низкорослой. Но сейчас, без десяти сантиметровых шпилек и в одежде, которую не менялась вчера, чувствую себя неуверенной, некрасивой божьей коровкой рядом с прекрасной распустевшейся бабочкой. «В ваших услугах мы больше не нуждаемся», – бросает она по мне взглядом. «Расчет получите на карту от мужа». Я теряю дар речи не только от того, что она назвала Богдана мужем. Но от того, каким холодным и безжизненным звучит ее голос. А еще от понимания, что я для нее никто. Так, мелкая сошка, которую она восприняла за девушку из агентства. По ее мнению, не выглядит именно так? Возможно, со вчера я не столь ухожена, и волосы уложены небрежно. Но это не дает ей права. «Чего застыло, продолжает удивлять своей бесцеремонностью. «Тебя муж нанимал, а не я?» Деньги получишь от него. И ни слова благодарности, то, что просидела с ее сыном, помогла ему справиться с самым трудным периодом в жизни. Даже если честно, не верится. Вы что-то путаете. Наконец нахожусь с ответом. Я не няня. Я девушка вашего бывшего мужа. Вот теперь она смотрит на меня с неискренним интересом. Фокусирует взгляд, правда, ненадолго. Жаль комментирует, наконец, после чего отворачивается. Ромку она перекладывает в кроватку, достает из сумки его одежду, питание, посуду. Потом как-то слишком резко хватает его на руки. Я не сильна в воспитании детей, но ее поведение кажется мне странным, хотя я вряд ли имею право указывать ей, как воспитывать сына. «Кем бы ты ни была, я хочу, чтобы ты ушла. Я не нуждаюсь в надзирателе и останусь здесь со своим сыном одна». Она говорит это, приближаясь ко мне и останавливаясь совсем близко. Ромка при этом тянется ко мне на руки, но она ему не позволяет. Дергает его на себя, пресекает попытки повторить то же самое и сильно встряхивает, когда он ее не слушает. Еще никогда я не чувствовал себя такой бессильной. Что я могу? Сделать ей замечание? Вряд ли она меня послушает. Попытаться забрать Рому у нее из рук? Вот уж кто будет неправ, так это я. Как бы она не воспитывала сына, она его мать, а я... Я так. переночевал ночку, помогла и до свидания. С таким положением дел мириться не собираюсь. Поэтому вместо того, чтобы собрать вещи и уйти, беру телефон и покидаю палату. Набираю Богдану, чтобы сказать ему о случившемся. Пусть приедет и что-то сделает, потому что заботливой мамой от этой дамочки даже не пахнет. Она ведет себя слишком резко, жестко. Заставляет Рому хныкать? Он ведь такой хороший мальчик. Я уже еду, малыш. Слышу в трубку. Буду минут через десять. Я жду. Не говорю ему ничего о приезде бывшей жены. Пусть спокойно доберется до больницы. Ведет машина аккуратно, не гонит, не нарушает правил. Богдан появляется в холле спустя десять минут. Его взгляд тут же цепляется за меня, а после смотрит на дверь палаты. Что с Ромкой? «Все хорошо, он с мамой». Богдан неодобрительно выдыхает, хмурится, а потом берет меня за руку и ведет к двери палаты. «Подожди, пожалуйста», – останавливаю его. «Я хотела кое-что рассказать». «Потом, вначале нужно забрать сына у этой пришибленной». «Почему он называет жену так, решаю не спрашивать» и послушно киваю. «Он собирается забрать у нее Ромку. О том, как она с ним обращается...» Можно рассказать после того, как сын окажется в заботливых объятиях своего отца.